Глава одиннадцатая. Ночная охота. Ночная охота тем сложна, что по природе своей человек не приспособлен к активным действиям в темное время суток. Его глаза слабы, как и нюх, и слух, а потому для успешной охоты стоит обратить свой взор на вспомогательное снаряжение, которое «Охотничий вестник. Статья об особенностях ночной охоты». «Место это мне не нравилось. Забор и еще один. Колючая проволока. Я видела такие заборы с ровными кольцами колючки. Там, по ту сторону границы, как и людей, которых держали за заборами до колючкой. И теперь не могла отделаться от ощущения, что снова оказалось там. Собаки. Голоса их хриплые, раздаются откуда-то сбоку». И девочка поднимает уши, скалится, готовясь ответить на вызов. Кобели свирепы настолько, что присутствие зверя их не пугает. А может, здесь за забором слишком много людей и запахов. Вот и теряется среди них тот по-настоящему опасный. Я хлопаю по ноге, и девочка успокаивается. В конце концов, она знает, что сильнее любого пса. Да и они при встрече поймут. «Мы идем». «За человеком, который суетлив и нервозен. От него плохо пахнет. Настолько, что я сама кривлюсь, отворачиваясь. Отступаю, стараясь пристроиться за Бекшеевым. Этот человек болен. Знает ли он о том? Понятия не имею. В какой-то момент отстает, отступает тихоня, подав знак, что она смотрится. Пускай. Надеюсь, не пристрелят за лишнее любопытство. За заборами чисто». И это неестественная чистота, с ровно выстриженной травкой, с идеальными дорожками, присыпанными желтым песочком, вновь же кажется мне опасной. Дома, низкие бараки, один получше, каменный, с черепитчатой крышей, три – деревянные глухие. Эти потемнели, крайний даже покосился, грозя обвалиться. «Там раньше контингент содержали», – поясняет сопровождающий, хотя его никто не спрашивал. «Ныне никто не живет, хотя приказы ликвидировать не было». Это было сказано равнодушно, а я... Меня резануло это равнодушие. Показалось вдруг, что о ликвидации контингента «Уступи подобный приказ» он говорил бы столь же спокойно, как о деле неприятном, но необходимом. «Я сглатываю вязкую слюну. Это игры разума, голос прошлого». И мозгоправ ведь когда-то предупреждал, что прошлое на самом деле никуда не уходит, что оно живет в нас, там, глубоко внутри, а потом проявляется, даже когда о том не просят. Особенно, когда не просят и не ждут. За бараками домики, явно поставленные не сейчас, но обновленные, аккуратные, как все здесь, почти одинаковые, и темно-зеленая краска, которой они выкрашены – лишь усугубляет сходство. Жилье для офицеров. Раньше жили по четверо, но после частичного расформирования части Ермолай Васильевич счел возможным. И голос его мне не нравится. И сам он. И главное, я пытаюсь понять причину этой вот неприязни, прежде мне не несвойственной, но не могу. К счастью, нас передают в руки тому самому Ермолаю Васильевичу. «Бахтин». Его фамилия Бахтин. Об этом говорит бронзовая табличка на дверях. Да и на столе вторая, поставленная верно для тех, кто первую не прочел. Он высок, широкоплеч, не стар, но и не молод. Благородная седина тронула виски, придав талику импозантности. И подумалось, что женщинам он должен нравиться. Наверняка. А еще он лжец. Он улыбается и руку пожимает Бекшееву, делая вид что несказанно рад его приезду. И, выбравшись из-за стола, трясет мою, к счастью, целовать не пытается. Он бы и девочку за ухом почесал, но та предусмотрительно оскалилась. «Роскошный зверь!» — восхищается Бахтин. «Чья разработка?» «Авторская». Бекшеев отвечает за меня и чуть щурится. «Видно, да, видно. Простите за любопытство, но весьма интересуюсь данной темой». Прежде у нас имелась парочка зверей. Держали для охраны. Контингент у нас был весьма беспокойный. «Вы о военнопленных? – с нажимом повторил Бахтин. «Мы привыкли называть их так. Наши звери попроще были, да и показали себя весьма ненадежными. Года три-четыре и все, конец. С учетом того, сколько энергии необходимо потратить». Я склонен согласиться с теми, кто говорит о тупиковом пути данной ветви магической науки. Он и сам маг. Не слабый, да. И странно, что его, такого замечательного, наверняка родовитого, надо будет у Бекшеева поинтересоваться. Он точно скажет. Заперли в этой глуши? Впрочем, пожалуй, сейчас я даже рад. Да-да. Признаться, когда этот олух Шапошников позвонил и сказал... Бахтин говорит как-то слишком уж громко, и в голосе слышна радость, тоже фальшивая, как это место. Я не поверил своей удаче, а теперь понимаю, что мне повезло куда больше, чем я надеялся. Вы отужинаете? Изысков не обещаю. Все же местные повара... Дело. Оборвал Бекшеев. Что случилось? Говоря по правде, не сказать, чтобы что-то так уж важное. Хотя, конечно, инцидент неприятный. Но время от времени подобное везде происходит. Солдат сбежал. Бахтин перестраивается быстро. А ведь чин у него полковничий, полновесный. И тем непонятнее. «Когда? А кто ж его знает?» Бахтин развел руками. Вечером заступил на пост, утром – один. По тени, что мелькнуло на лице Бахтина, понимаю, что не один. «Где его напарник?» «Убит». Не сразу решается ответить. «То есть, ваш служащий не просто покинул пост, но и совершил убийство?» Молчание, тягучее, и взгляд у Бахтина недобрый, давящий. И кто бы другой, может, испугался бы? Взгляды ли? Чинов ли? Сизого этого мундирчика? Связей, которые наверняка имелись? Кто бы другой? Не бекшеев Он подходит к столу и садится, вытягивает ногу и говорит... «Ермолай Васильевич, давайте на чистоту. Мне мало интересно, чем вы тут занимаетесь. Как мало интересно подковерная возня. Кто-то лишится чина, если не пойдет под трибунал. Кто-то, напротив, поднимется, воспользовавшись ситуацией. Я все понимаю, это жизнь». Я встаю у стенки, прикрывая глаза. Меня прислали сюда расследовать убийство Три убийства, а возможно, что и куда больше. Скорее всего, больше. Но пока достоверно можно сказать о трех. И не факт, что ваш солдатик исчез сам. Вполне возможно, он стал очередной жертвой. Бахтин чуть прищурился. Ну да, жертва коварного убийцы – это куда приятнее, чем убийца и дезертир. За дезертирство солдатика и Бахтину не поздоровится. А с жертвы какой спрос? Разве что выговор влепят и потребуют караулы усилить. но Два варианта: продолжил бик шеев. Мы сотрудничаем и вы даете разрешение своим подчиненным говорить со мной и моими людьми. Я молчу, поглаживая голову девочки. В этом случае, к чему бы я ни пришел, вы получаете полную информацию. А с ней возможность эту информацию использовать так, как выгодно самому бахтину. А во втором случае, во втором, я не стану тратить на вас время, но если придет запрос, Просьба подтвердить или опровергнуть причастность серийного убийцы к смерти вашего подчиненного. Я честно отвечу, что не обладаю нужной информацией. Ваши люди не привыкли болтать лишнего, но вопросы будут задавать неприятные. И еще, в любом случае, подготовьте пару человек из тех, кто знает окрестности. Попробуем взять след. Пробовали уже. Бахтин опустился в кресло. Дубовое, с кожаной обивкой и кожа тёмно-красная, словно кровью пропитанная. «Нет, этот человек мне тоже не нравится, хотя не редкость». «Он чем-то следы посыпал. Собаки чихают. Вряд ли ваш зверь сможет». «Посмотрим, зверь или человек, но попробовать стоит. А вы пока подумайте». В сопровождении нам дали троих солдат и того самого Новинского, который успел переодеться. Ныне Вместо формы на нем были серые, покрытые пятнами и разводами штаны, да такая же куртка. Табельный пистолет, обрез через плечо, перчатки, нож на поясе. А еще на темнеющую вдали кромку леса человек глядел спокойно и даже с предвкушением. Солдаты же боялись и не понять, леса ли, новинского ли. А может, нас с девочкой? Или тихони? что появился рядом, вынырнув из тени. И снова ворота, вторые, забор. И ветер доносят смешанные запахи, среди которых четко улавливаю один, слабый аромат крови. Девочка тоже его чует и волнуется. Мы вдвоем поворачиваем. Идем мимо забора, рядом с забором. Даже, пожалуй, слишком близко, будто те, кто стоял в карауле... Кто совершал обход, боялись отступить от этого забора даже на шаг. Цепочки их следов остались на земле. И если так, то парни должны были плечами о забор тереться. Я останавливаюсь, прикипаю к стене, втягивая запахи. Так и есть. И не только эти двое, вещи которых нам выдали по приказу Бахтина. Остальные не лучше. И тропка, ими протоптанная, жмётся к ограде. Так должно быть. Бигшеев тоже замечает эту странность. «Это...» Новинский оборачивается на солдат, что привычно жмутся к забору. «Это все глупость и суеверие. Наслушались. Контингент у нас был своеобразный. Сочинили историю». «Мы останавливаемся. И я позволяю себе измениться чуть больше. Это уже почти и не больно. Только краски гаснут. А очертания предметов делаются резче, яснее». И я вижу серое небо, белый кругляш луны, что уже зависло на небе, по-весеннему торопливое, не дождавшаяся заката. Хотя солнце почти долетело до земли. Лес? Лес не так и далеко, если подумать. Нет, пространство между ним и оградой вычищено. Да и на вышках один за другим загораются прожектора. Они скользят по выглаженной выровненной земле, ощупывая ее со всем возможным прилежанием. Только люди все одно боятся. Чего? Что за история? Бекшеев отступает, позволяя нам с девочкой пройти вперед. И мы идем. Не спешим, нет. Крадемся, подбирая оброненные следы. Их много, а потому действовать приходится аккуратно, чтобы не ошибиться. Читаем по следам прошлое. Двое идут, ступают гуськом. Пропавшие впереди а его напарник Евтухов вторым номером. Он чуть подволакивает ногу. Хромает, натер или же подрался. Тело в части, и взглянуть нам позволят. А вот увести для полноценного вскрытия нет. Бахтин не видит в этом смысла. А может, просто не хочет, чтобы маленькие местные тайны выходили на свет Божий. Его право. Бегшеев тело не оставит, если это и вправду по нашей части но спорить пока не видит смысла. Да и я. Этот мальчишка хромал, но пытался не отставать от напарника. Расстояние между следами большое. Такое бывает, когда люди спешат. Шаг становится шире. Обычная глупость. Дух леса, который... Голос Новинского стихает. Он не хочет говорить об этом духе. И не потому, что это глупость. Наоборот, он в него тоже верит. Пусть и подспудно. Он сам себе не признается. Но нюх не обманешь. Как и собственное тело, которое чует опасность и подбирается, готовое бить или бежать. Бить. Или все-таки... Девочка коротко рыкнула, и солдатики от звука этого замерли. А в руку Новинского прыгнул пистолет. И вовсе не из поясной кобуры. Значит, и скрытым оружием не брезгует. «Здесь...» Я уже понимала девочку более-менее ясно и сама присела, а потом и вовсе опустилась на колени, расставила руки, наклонилась к земле, что сохранило запахи. Крови. Всего пара капель. И их пытались скрыть, спрятать. Кто бы ни пришел к этой стене, он знал правила игры. Более того, он был опытным игроком, а потому не побрезговал смесью табака и перца, которая наверняка отшибла нюху обычных собак. Девочка тоже вот чихнула. И рявкнула, уже возмущенно. Ничего, мы справимся. Но запах крови, как и след ее, не перекрыть табаком. «Здесь он убил», — сказала я. Голос звучал надсадно. Подошел сзади. Я обернулась, и люди попятились, кроме Бекшеева. Он привык уже. Впрочем, он и прежде меня не особо боялся. Скорее, наоборот. Инаковость привлекла его, как ребенка. Сейчас Бекшеев уставился на траву, явно раздумывая, стоит ли искать следы. Не стоит. Все, что можно, затоптали. Тут ведь сперва смена подошла. Потом, обнаружив труп, хотя я оглянулась. Тот, кто сюда приходил, не стал бы бросать труп. Не здесь. Забор рядом. Вышки, прожектора. Кто-то явно бы заметил неладное – и что-то этакое пришло в голову Бекшеева, когда обнаружили, что их нет. Ко мне подобрался Тихоня и тоже присел, вглядываясь в вытоптанную тропинку. Он поднял одну былинку, другую, понюхал и выбросил, повернулся влево, вправо, а потом так, как сидел на корточках, сдвинулся чуть в сторону. Утром, когда пришло время сменяться, Новинский смотрел за действиями Тихони, который описал полукруг. «Они ведь должны были выходить на связь?» «Должны, но...» Новинский замялся, явно имея что сказать, но не зная, можно ли. «Вчера пуск был на всю ночь, связи накрыло. Да и в целом, возмущения полят таковы, что... В общем, по протоколу смена была утром». «Связь? Возмущение? Что за дрянь тут творится?» «И что за пуск?» «Боюсь, Новинский принял решение». «Не в моей компетенции. Вам нужно получить допуск, и тогда...» Он развел руками, словно извиняясь. «А на вышках? Почему не заметили, что караульных нет?» «Никого не было на вышках». Новинский вздохнул. «Согласно протоколу, во время запуска необходима изоляция личного состава, находящегося внутри рабочего периметра, во избежание негативного влияния излучения. А те, которые...» «Поле не выходит за периметр внутренней ограды. Протокол работает давно, и сбоев не было». А Тихоня растворился во тьме. «Прожектора работали?» «Нет», – произнес Новинский не сразу и нахмурился. «Они и вправду. Поле таково, что в самый первый раз вам лучше поговорить». «Поговорю», – пообещал Бекшеев, тем самым добрым тоном, который я распрекрасно знала. «Все непременно». То есть, вчера часовых не было. Прожектора не работали. Личный состав находился в казарме? Да. А снаружи было сколько? Пара часовых? 24. четыре. Новинский поморщился. На каждом участке подвое. Расставлены так, чтобы находиться в поле зрения друг друга. Только двое исчезли. Точнее, один исчез, а второй убит. Ночь ясной была. Луна почти полная. Звёзды И фонари у них были, масляные. Поле дает сбои, но масляные фонари горят нормально. И личное оружие. Он оправдывался, этот человек. Вот только не перед нами, перед собой. А это всегда сложнее.